Глава вторая Не обращайте внимания, ваше величество, поспешила сгладить углы бабушка, растянула рот заискивающей улыбки. Могу вас заверить, Ярослав и Андрей несомненно охотно примут ваше приглашение. Это большая честь для нас. Ярослав сказал, не подумав, мы все взвинчены. Вчера для нас выдался весьма непростой день, сами понимаете. Нам необходимо оправиться после случившегося». «Да-да, конечно. То, что сделал Виктор, для нас всех большое потрясение. Это ужасно». Не натурально ужаснулся император, хотя я прекрасно видел, что он просто болтает. А мысленно же погружен в собственные мысли. «Никогда бы не подумал, что он способен на такое. Да еще и втянул мою кузину в это. Бедняжка Диана всегда была слаба духом». «Такая трагедия!» — подакнула ему бабуля. «Повисло молчание. Я же решил, что пора вернуть тему в прежнее русло и продолжить обсуждение дел. И все же мы просим понизить налог не из жадности, ваше величество. Начал я спокойно и рассудительно. Добыча мертвой ойры, как вы и сами сказали, требует особой осторожности и секретности». Нам понадобятся дополнительные деньги на усиленную охрану, на транспортировку. Подбор персонала необходимо проводить с особой тщательностью. Произвести присягу рода, на что простой народ идет весьма неохотно. А значит, и оплата труда должна быть более чем достойная». «Да, конечно», – небрежно бросил император. Очевидно, данный разговор его начал утомлять. «Думаю, пять процентов от налога сможет это все покрыть». «Снизим до двадцати». На этом он поставил точку, ясно дав понять, что больше не желает это обсуждать. Но словно бы передумав или что-то вспомнив, добавил. «В любом случае, нам всем предстоит немало работы». Довольно улыбнувшись, выдохнул император. «А все дела мы будем решать, как только выздоровеет глава вашего рода. Как, кстати, самочувствие Игоря Богдановича». «Довольно непростое, ваше величество», — ответил Олег. Он без сознания потерял много крови, и наш врач опасается, что он не сможет больше управлять раненой рукой. Что ж, неутешающие вести. Но, думаю, в качестве расположения я пришлю вам кого-нибудь из столичных целителей, и вашего отца миг поставят на ноги». Холодная улыбка, сиюминутный взгляд, брошенный в мою сторону. «Это такая честь, ваше величество!» С восхищением сплеснула руками бабуля. Это и впрямь был щедрый подарок со стороны императора. Все целители находились под контролем империи, так как их было очень мало, слишком редкий чародейский дар, который, к тому же, еще и весьма непростой в использовании. Большинство аристократов предпочитали и вовсе скрывать, если в семье рождался ребенок с подобным даром. Целители не брались спасать всех подряд. Лечение им самим приносило немало боли и отнимало жизненные силы. Целитель отбирал боль, пропускал через себя, залечивал раны, практически сливаясь с сознанием с больным. И если целитель был слаб духом, он и вовсе мог годами избавляться от забранной хвори. Быть целителем — незавидная участь. Их приравнивали к мученикам, и чуть ли не святым. Даже имея деньги, пригласить целителя было огромной проблемой. «Наша семья очень благодарна и признательна за помощь». Искренне поблагодарил я императора и снова увидел довольную ухмылку. Император делал это все не просто так и не только из-за мертвой ойры. Неожиданно я осознал, что и это все нацелено непосредственно на меня. Император просто так не дает подарков. Подобные одолжения делаются только ради того, чтобы заставить человека чувствовать себя обязанным его величеству. «Ярослав Игоревич, кстати, я немало наслышан о вас и ваших удивительных способностях», резко сменил тему император, переведя на меня любопытный и в то же время придирчивый взгляд. «Проклятие Ромалово-Чародея! Удивительная шутка богов! Вы весь неплохо контролируете свою оборотническую сущность». И только я хотел ответить... Как бабуля, обрадовавшись, что появился случай щегольнуть перед императором, вклинилась со своим радостным. «Да, конечно. Он не просто владеет. Он поразительный в волчьей шкуре. Буквально вчера довелось наблюдать, как Ярик это все проворачивает. И скажу вам честно, ваше величество, более удивительного, чем это, я никогда не видела за свой век. А повидала я немало». От бабушкиного лицемерия у меня челюсть свело от злости. Как же быстро ненавистное ею проклятие превратилось в удивительное. И кто, спрашивается, просил ее лезть? «Может, продемонстрируйте, Ярослав, если вас не затруднит?» С нажимом довольно требовательно предложил князь Григорий. А у императора от предвкушения зрелища тут же загорелись глаза. «Этого я опасался больше всего, хотя и знал, что так будет». Иначе зачем бы им так настаивать на моем присутствии? Судьба словно бы насмехалась надо мной. Все повторялось в точности, как в прошлом, только время и место действия были другими. Прошлый раз на весеннем балу в новогодний, во время уличных гуляний, вот так же, как и сейчас, Григорий тем же самым тоном предложил показать мне свою звериную сущность. Мы даже были в том же составе, Олег, бабуля и я, когда к нам подошел император и великий князь. Мать и отец в это самое время находились на другой стороне озера и не видели происходящего. Уверен, если бы отец тогда был рядом, он бы не позволил. Но бабка, увидев интерес его величества к моему оборотничеству, из шкуры вон лезла, чтобы продемонстрировать мои способности ради расположения императорской семьи. Она-то и дождалась удобного момента, чтобы привести императора и Григория. Я тогда мало что понимал, даже в мыслях не было, что меня используют, Демонстрирует, как какое-то чудо-юдо. я был слишком молод, напуган и смущен вниманием таких высоких господ. Сейчас же я полностью осознавал, что происходит. Ощущение, словно иду по тонкому скользкому краю. Один неверный шаг, и все может рухнуть в одночасье. Один разговор с императором, чего стоил. Неосмотрительно брошенное слово, неправильно выбранная интонация. Все это может вывести императора из себя окончательно и бесповоротно. Сейчас же все его снисхождение было отсыпано мне с лихвой только из-за моей уникальности. Для меня было большим соблазном прикинуться, что я не контролирую волка или не могу перекинуться. Тогда бы это сразу лишило меня многих проблем за раз. Император бы потерял ко мне интерес. Но я не мог так поступить. Если я разочарую императора... Попытаюсь сразу погасить интерес, а мои способности его не поразят. Мы попадем в немилость, и условия сделки по источнику могут резко измениться не в нашу пользу. К тому же в будущем в мои планы входило заполучить определенное влияние в обществе и государственных делах. Мне было что предложить императору помимо оборотничества. Я знал немало о будущем. И все же есть разница быть любимым имперским псом или уважаемым советником, с чьим мнением считаются. Но пока что у меня не оставалось выбора, я должен их впечатлить. Чувствуя себя довольно паршиво и где-то даже унизительно, я начал раздеваться. Возможно, так чувствуют себя актеры в цирке уродов. Но чего только не сделаешь ради семьи. Видимо, это мое настроение передалось и волку. «А он, зверь весьма строптивый и гордый». Поэтому мне пришлось довольно долго его выманивать, пытаясь утихомирить собственное отвращение к происходящему. И я все же сумел вытянуть из глубин сознания волка, сумел довольно быстро обернуться, но в этот раз зверь не спешил отдавать мне всецело контроль, будто бы решив, что меня сейчас нужно защищать. И я заранее отошел на безопасное расстояние, поэтому, когда обращение закончилось, я стоял в нескольких метрах от остальных. «Поразительно! Просто удивительно!» Донеслись до меня восхищенные восклицания императора. «А ну-ка подойдите, получше вас разгляжу». Я неуверенно приблизился, но не слишком близко, оставаясь в метре от шатра. «Он куда больше, чем я ожидал», сказал Григорий, окинув меня придирчивым взглядом. «А будет еще больше», с напускной гордостью добавила бабушка. «И Арик ведь еще растет». «А что умеете сейчас, княжич?» спросил император. «Покажите контроль! А ну, Никифор, подойди и погладь зверюгу!» Приближение телохранителя волку не понравилось. Он напрягся, готовясь к прыжку. Тихо зарычал. «Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы его утихомирить». Никифор подходил ко мне осторожно и медленно. «Рука наготове, в случае чего он использует чары, чтобы меня сковать». И его тело было напряжено а настороженный взгляд изучал любое изменение в моих движениях. И я заставил волка сесть и замереть, обдав его чувством покоя, мысленно приговаривая, «Все в порядке, этот человек друг, он не опасен». Никифор осторожно погладил меня по голове, неуверенно потрепал ухо на потеху его императорскому величеству. И я видел, как глаза Михаила Алексеевича блестят от возбуждения, с какой хищной жадностью он смотрит на происходящее. В такие моменты с него слетала маска холодной отстраненности, и можно было лицезреть истинное лицо императора Славии. Жестокая, эгоистичная, высокомерная, привыкшая получать желаемое, несмотря ни на что. «Как насчет охоты?» — весело спросил император. «Что вы имеете в виду?» — настороженно поинтересовался Олег. «То и имею», — хохотнул император. «Мы кое-кого привезли». По лицу Григория скользнула холодная улыбка, а император сверкнул глазами в предвкушении зрелищ и подал знак рукой Никифору. «Из монолета прислуги из грузового отсека тут же выкатили большой ящик. Я мгновенно почувствовал запах болота и тухлой рыбы. Все это мне едва ли понравилось, как, впрочем, и моим родным. Бабуля побледнела и поменялась в лице. Олег напряженно застыл, как изваяние, растерянно переводя взгляд с императора на меня». «Очень бы хотелось посмотреть на Ярослава Игоревича в действии!» Добродушно улыбаясь, начал пояснять император. «Что там?» Сиплым от волнения голосом поинтересовался Олег, указав взглядом на ящик. «Чудище болотное! Он же болотник!» Расплылся в улыбке император, словно бы не о чудище говорил, а о щенках. «Прямиком из запретного леса! Вчера только выловили! Но...» Возмущенно на выдохе воскликнула бабуля, потеряв дар речи. «О чем вы переживаете, княгиня Горван? Невозмутимым тоном поинтересовался император. «Повода для переживаний нет. Ваш шнук убил несколько чернокнижников. Болотное чудище по сравнению с этим. Сущий пустяк! При всем уважении, ваше императорское величество, и Ярославу всего четырнадцать!» Волнуясь, быстро заговорил Олег. «И что?» — усмехнулся император. «Он уже далеко не ребенок, если вы об этом. К тому же он в полной безопасности. Если вы не заметили поле под охраной боевых магов». «И его отец бы такое не одобрил, ваше величество!» — обеспокоенно закачала головой бабушка. «Не зачем подвергать мальчика опасности?» «Что ж...» — недовольно поджал губы император, вновь надев маску холодной отстраненности но я знал, что сейчас он крайне раздражен. «Пусть Ярослав сам решит». Бабуля и Олег перевели на меня перепуганные взгляды. «Ярослав Игоревич, вы готовы сразиться с чудищем болотным?» громко и задорно спросил Михаил Алексеевич. Скрепя сердце, я соглашаясь, несколько раз кивнул. «Ну вот!» — радостно воскликнул император, хлопнув в ладоши. «Ваш княжеч бесстрашен и отважен. Смотрите!» Он готов продемонстрировать силу. Настоящий мужчина и воин. Кажется, вы его недооцениваете. Доверительно коснувшись плеча бледной, как смерть бабушки, император, плотоядно улыбнувшись, добавил. «Не переживайте вы так, Матильда. У него ведь отменная регенерация». И, сказав это, император кивнул. Никифор быстро подбежал к ящику. Взмахом руки выдернул засовы из петель крышки, И в одночасье крышка ящика улетела в сторону, а четыре стены попадали в разные стороны. Запах тухлятины и болота тут же усилился. Чудовищ гибритов из запретного леса, созданных темными ведьмами, я видел неоднократно, но с болотником встречался впервые. Волк настороженно изогнулся, обдав меня чувством тревоги, сигнале об опасности. В ответ я дал ему понять, чтобы он готовился к сражению. Сначала мне показалось, что передо мной громадный серый червь. Но затем я увидел несколько конечностей с перепонками между когтистыми пальцами. Увидел два больших и безумных желтых змеиных глаз. После показалась и пасть чудища, широкая, как у рыбы, и сплющенная, которая сначала мне показалась вполне безобидной. Но это пока чудище не распахнуло пасть. Круглая бездна, напичканная короткими острыми зубами во множество рядов, которые уходили далеко внутрь чудища. Болотник сразу определил во мне врага, почувствовав силу и боевую готовность. Чудище растопырило пасть, и поле оглушил эхообразный, протяжный, печальный вой. «Будто бы где-то запел кит». Я отступил на пару шагов, наблюдая, как серое тело распутывается из клубка, как появляются другие лапы, и острый, сильный, как плеть, хвост. Кажется, я услышал, как от ужаса вскрикнула бабушка. Я быстро определил опасные места чудища, которые во время сражения точно бы следовало избегать. Лапы, пасть, хвост. Теперь оставалось понять, где у него слабые места. Стремительно перебирая восемью короткими лапами, извиваясь словно ящерица, чудище бросилось ко мне. Его скорость на грани возможного. Я быстро среагировал, применил силу ветра, придав телу ускорение. Увернулся, но получил довольно сильным хвостом по хребту. Волк, разъярённый ударом, молниеносно отобрал у меня контроль, чего делать нельзя было категорически. Волк не анализирует происходящее, как я. Он руководствуется одним желанием — выжить. Волк набросился на чудище, вцепился когтями и зубами в его спину. Чудище тут же извернулось, как пиявка, присосавшись зубами и пастью к моему боку. Я обдал волка яростью, велев вернуть контроль. Но волк меня не слушал, продолжая кромсать зубами и когтями зловонный бок болотника. Из чудища текла не кровь, а какая-то липкая серая жижа, больше напоминающая гной и на цвет, и на запах. Дернувшись, чудища сбросила меня. Но при этом, не выпустив из зубов мой бок, боль заставляла дергаться и отчаянно вырываться. Он не кромсал меня зубами, а буквально засасывал кожу с удрошающей силой, прокалывая и разрывая плоть зубами. Что-то кричала истерично бабуля. Кажется, требовало все прекратить. Но я не мог допустить, чтобы сражение закончилось так. Я был обязан не разочаровать императора. Буквально силой вырвав управление телом у волка, я резко вывернулся, ударив лапой чудища по немигающим желтым глазам, как можно сильнее вонзая в них когти. Чудище распахнуло пасти, протяжно ухая, завыло, точно заплакало. Этих секунд дезориентации мне хватило. Мощный удар лапой прижал голову чудища к земле. Болотник запрокинул две пары задних лап. Дугой, загнув длинное тело и упершись меня когтями, попытался скинуть, но было поздно. С зубами я рвал его горькую, зловонную плоть, неистово вгрызался, хрустя тонкими хрящами, перекусывал позвонки. Отвратительный вкус горькой тухлой жижи наполнил рот. И если бы не боевое безумие, меня бы давным-давно стошнило. Я не сразу понял, что чудище ослабло и больше не пытается меня сбросить. Я был так разъярен, что не замечал ничего вокруг. И только когда осознал, что зверь из запретного леса уже давно не трепыхается, отстранился, медленно отступая от изодранного и почти обезглавленного болотника, я поднял взгляд на императора. Не без отвращения отметил, как пылает от возбуждения его восхищенное лицо, как нервно потирает он наверняка вспотевшие ладони. "Потрясающий княжич!» — огласил округу своим зычным баритоном император. «Возвращайтесь скорее же к нам!» и уже Никифору бросил. «Пусть кто-нибудь из слуг поможет Ярославу Игоревичу обтереться и обработать рады. И уберите болотника скорее отсюда, от него жутко пахнет, а тут как-никак дамы». Веселая, довольная, практически победоносная улыбка озарила лицо императора. Взгляд, обращенный на перепуганную до полусмерти бабулю, которую предусмотрительно придерживал Олег, так как еще немного, и она бы грохнулась в обморок. Я быстро вернулся в прежний облик. Рядом уже стоял мужчина с аптечкой и бинтами. К счастью, раны оказались неглубокими. Да и наполовину, пока я еще был в волчьей шкуре, затянулись. Пока я обтирался от грязи и одевался, то и дело ловил на себе взгляды императора. Ему явно не терпелось мне что-то сказать. Вид у него был довольный, значит, все шло по плану. «Из вас выйдет отличный боевой чародей, княжич!» Не переставая сверлить меня взглядом, сказал император, когда я подошел. Я не ответил, невнятно мотнул головой, пожал плечами. «Все же это не вам решать, а вашим родным». Не желал заканчивать разговор император. «Если бы каждому юнцу давали право выбирать будущее, мир бы погрузился в хаос». Император был частично прав. Здесь всегда решала семья, а порой и вовсе не было выбора. «Урожденная ведьма не могла поступить на артефактора, а целитель не мог стать боевым магом. Но в моем случае выбор все же был. И главное была поддержка отца». «Князь Игорь Богданович в прошлом разговоре дал понять, что он всецело готов поддержать сына в его выборе», — неодобрительно сказал князь Григорий. «А как считает остальная семья?» Император с холодным любопытством уставился на бабушку. Та еще не отошедшая сражения с болотником, непонимающе мотнула головой, пробормотала. «Мы считаем, что это отличный шанс для Ярослава». «Что именно отличный шанс?» Раздраженно и требовательно поинтересовался император. Бабулю его тон привел в чувство. «Стипендия в боевой академии и само обучение. Считаю, это отличная возможность для него». «А вы, Олег Игоревич, как считаете?» Вперил хищный взгляд в дядю император. «Мой сын учится в боевой академии. Игорь также закончил ее», — Отстранен, начал Олег. «Полагаю, и из Ярослава бы вышел отменный боевой чародей, который бы прославил наш род». Я стиснул зубы от злости. Они сказали именно то, что и хотел от них слышать Михаил Алексеевич. Безвольные марионетки, как и большинство аристократов. Хотя я и отдавал себе отчет, что, скорее всего, они в действительности так считают. Но был так зол, что не хотел этого замечать. «И я не пойду в боевую академию, ваше величество!» Холодно, но из-за злости достаточно громко процедил я. «Вы слишком молоды, чтобы принимать такие решения!» Снисходительно улыбнулся император. «А ваш отец, будьте уверены!» Наверняка передумает и осознает, что лучшие перспективы для вас не придумать. Он не передумает, отчеканил я коря себя за то, что явно перегибаю палку и пора бы закрыть рот. Удивленный насмешливый взгляд Григория, изумленный моей дерзостью, та же снисходительная улыбка на лице императора. Получается, между вами и вашим будущим стоит только ваш отец. Вопрос и тон, в котором он был задан, мне очень не понравился. Я отрицательно закачал головой. Внутри же сокрушался и корил себя за то, что не смог вовремя взять себя в руки. Всему виной сражение с болотником и оборотничество. Подскочивший адреналин, который все еще бушевал во мне, снес напрочь всю рассудительность. И так быстро, весьма сложно успокоиться. «Все в порядке. Мы еще точно не решили», — поспешила разрядить обстановку бабуля. «Игорь еще думает, но он слишком прогрессивен в вопросах воспитания» и старается во всем прислушиваться к сыну. У меня есть все основания считать, что они передумают, когда поймут, что упускают, ваше величество». Бабка растянула лицо в улыбке, замахала рукой, мол, дело такое пустяковое, что и обсуждать не стоит. В ответ ей император кивнул, сдержанно улыбнулся. «Что ж, пока вопрос о снижении налога остается открытым». «Вам еще все равно предстоит построить завод. А это не быстро. И к тому же, я думаю, у нас не настолько доверительные и близкие отношения, чтобы делать для вас исключение. Но все в ваших руках. Докажите свою преданность?» Император многозначительно посмотрел на меня. «Возможно, я поменяю свое мнение. Что ж, остальные вопросы будете решать через Григория». «До встречи на празднованиях Новогодия! Вас, княжич, тоже жду, особенно летом. Вам стоит общаться не только с роднёй, но и со сверстниками». Император ещё раз окинул меня довольным взглядом. И я в буквальном смысле увидел, как он уже мысленно поставил себе галочку за успех. И я же для себя решил немного ему подыграть. Вежливо улыбался, прощаясь с императором и великим князем. Изображал восхищение, прикрывая злобу. Михаил Алексеевич сказал то, что как плеть хлестнула меня. «Между вами и вашим будущим стоит отец». Эта мысль не оставляла меня до тех пор, пока монолета его величества и прислуги не скрылись из виду. А что, если Виктор и вправду в прошлом не был причастен к смерти родителей? Что, если это сделал Григорий, дабы угодить брату? А возможно, это и вовсе была идея самого Михаила? От этих мыслей становилось не по себе». В молодости я слишком чтил его величество, уважал, желал быть на него похожим, пока не стал слишком циничен и не узнал императора получше. Но император знал, что я разыскиваю убийц родителей, весьма искренне старался мне помочь, даже заново поднимал расследование, и я ему доверял. Но именно сегодня, впервые за всю жизнь, меня постигло сомнение, а достоин ли этот человек и вовсе править славией».